Глава тридцать Это было какое-то странное свидание. В первую же минуту женщина неуклюже извинилась за то, что принудила его к встрече, а Дмитрий столь же неуклюже пытался доказывать, что пришел к ней не по приказу, а всего лишь воспользовался советом полковника и адресом, который тот дал. «Наверное, ты всячески пытался вытравить меня из памяти», — мяла она в руках платочек, уголки которых вышивала, пытаясь чем-то заполнить минуты ожидания. «И правильно делал. Сама не знаю, что взбрело мне в голову тревожить тебя. Может, потому и взбрело, что слишком уж затосковала Хотя и понимаю, времена сейчас такие, обреченные, словом, не для изысканных нежностей». «Но ты оказалась достаточно мудрой женщиной, чтобы не поддаться этой самой обреченности времен», — с мягкой улыбкой поддержал ее Дмитрий. «Просто однажды вечером я поняла, что панически боюсь потерять тебя. Страх смерти стал отступать перед страхом остаться без тебя. Я тоже часто вспоминаю о наших встречах там, на румынском берегу». Гродов почувствовал, что признание должно было представать более чувственным, трогательным, однако решиться на него не мог, потому что на самом деле это был не румынский, а наш с тобой берег, о встречах на том, на нашем берегу. Они еще долго говорили о чем-то совершенно отвлеченным от того, что свело их здесь, о том, как после отхода войск с дунайских рубежей добирались до Одессы, о вестях с передовой, о жизни в осаждённом городе. Но о чём бы ни говорила Терезия, она то и дело хватала капитана за руки и, виновато заглядывая в глаза, произносила какую-то загадочную фразу, смысла которой он так и не смог уловить. «Не моя вина, что всё складывается именно так, капитан, не моя». «Возможно, когда-нибудь ты все поймешь, разве что ни о чем не узнаешь». Единственное, что Дмитрию было понятно, что все эти ее страхи были связаны как-то с предстоящим рейдом за линию фронта. Но Дмитрий помнил жесткий приказ полковника лишних вопросов не задавать, при том, что он очень опасался, Как бы задание Терезии каким-то образом не было связано с деятельностью баронессы Валерии, и лишь когда взглянул на часы, Терезия выяснила, что до конца их встречи осталось всего 15 минут, они испуганно и в то же время виновато взглянули друг другу в глаза и, не раздеваясь, бросились в кровать, чтобы так же, не раздеваясь, до грубости неуклюже наброситься друг на друга». «Это все война», — с трудом переводя дыхание, — проговорил Гродов, когда страсти немного улеглись. «Неправда, война здесь ни при чем», — неожиданно возразила Терезия. «Даже если бы этой войны не было, мы вели бы себя точно так же, и точно так же у нас вечно не хватало бы времени». «Тоже верно. Разве ты не понимаешь, что не будь войны, Каждый из нас так и оставался на том, на своем берегу. И все же не мы виновны в том, что оказались в подобных условиях. Для нас теперь главное продержаться, не потерять друг друга и продержаться. Но получается так, что мы должны быть признательны войне. Даже признательны. Если бы не война, мы так и остались бы каждый на своем берегу. «А что?» «В самом деле, как любит говаривать в таких случаях полковник Бикетов, ход мыслей у тебя правильный». «Правильно говоришь», — несмело растерянно улыбнулась Терезия, «все было бы правильнее и значительно проще, если бы я не знала о существовании некой баронессы Валерии. Мне-то казалось, что война избавляет нас от ревности, как от лишней траты времени и нервов». Не избавляет, как видишь, ни от любви, ни от зависти. И ты многое знаешь о баронессе Валерии? К сожалению, многое. Тогда признайся хотя бы самой себе, что повода для ревности у тебя нет. Так ведь призналась же, вздохнула задунайская казачка, уткнувшись в грудь капитана. И что? Не помогает, как видишь. По-детски всхлипнула она, пожимая плечами. «Хотя и стараюсь». Только теперь он понял, чем отличались его отношения с баронессой от тех, которые неспешно развиваются с Терезией. На всех стадиях отношений баронесса умела держать некую дистанцию. Возможно, это проявлялось потому, что Валерия представала перед ним то в роли приманки полковника Бекетова, маскирующейся под загадочную незнакомку, то в роли инструктора по радиоделу или рассекреченного офицера контрразведки, при том, что приходилось скрывать еще и свою принадлежность германской разведке. «Впрочем, главное заключалось не в этом», – размышлял Гродов, почти по-отцовски поглаживая волосы прильнувшей к его груди женщины. «В манере поведения баронессы, конечно же, проявлялась еще и прирожденная многими поколениями и отточенная где-то в глубинах сознания закодированная аристократическая гордыня, на фоне которой их с Терезией роднила разительная простота и доверительность. «Там, за линией фронта, ты должна будешь встретиться с баронессой?» Вопрос оказался настолько неожиданным для Терезии, что поначалу она попросту опешила. Прежде чем ответить, она подняла по-цыгански черные глаза и почти с отчаянной мольбой взглянула на капитана. «А что, это действительно должно произойти? То есть ты не получала такого задания? Такого, чтобы обязательно встретиться? Нет?» — решительно повертела головой Терезия. «Пока что нет. А вот как будет дальше?» «Однако же со всем собранным на Валерию досье тебя ознакомили. Иначе откуда бы тебе знать о ее существовании?» «Ознакомили почему-то», — признала задунайская казачка. «Точнее мне объяснили, что я обязана знать ее в лицо на тот странный случай, если вдруг в какой-то из компаний или во время какого-то события мы нечаянно встретимся». Тогда у меня появится преимущество. Я буду знать о ней все, а она обо мне ничего». «На тот странный случай», — кивнул комбат. «Подозреваешь, что могу получить приказ ликвидировать ее? Мы с тобой вообще не говорили о предстоящей операции», — суховато предупредил ее Гродов. «Все-таки опасаешься, что такой приказ последует и что убрать предательницу прикажут именно мне?» не вняла его предостережению Терезия. «Тебе бы этого не хотелось?» «Ты права, мне не хотелось бы, чтобы этим человеком стала именно ты. Но не потому, что жалею предательницу. Просто не хочется, чтобы тебя заставляли вершить суд над ней. Судить-то в любом случае буду не я, а уж тем более, чтобы превращали в палача», завершил свою мысль капитан. Реакция, которая последовала после этих слов, повергла Гродова в изумление. Терезия отошла к тумбочке, достала бутылку коньяку, судя по этикетке румынского, и объяснив, что представать перед патрулями и бойцами на батарее в подпитии комбату негоже, наполнила небольшую рюмку. Усевшись, застоявший посреди довольно просторной комнаты стол, она залпом опустошила ее и, забросив ногу за ногу, закурила сигарету, которую извлекла из стоявшей на тумбочке резной шкатулки. Капитан следил за ее действиями, как завороженный. Он вполне допускал, что женщина может так пить коньяк, так манерно забрасывать ногу за ногу, даже не прикрывая при этом оголенные колени и так вычурно курить. Единственное, чего он не способен был предположить, что этой женщиной способна оказаться Терезия. «А если бы убрать эту предательницу приказали тебе, капитан?» спросила она, запрокинув голову и выпуская вверх густую струю дыма. Причем спросила это совершенно другая, незнакомая ему женщина чужим безразличным голосом. «Ты рассуждал бы точно так же?» «Не знаю, как и о чем рассуждал бы». Однако приказы привык выполнять, молвил Дмитрий, понимая, что сам по неволе загнал себя в смысловую ловушку. «Так может подсказать полковнику, чтобы перебросил тебя через линию фронта вместе со мной? Пусть предоставит право тебе самому вершить над этой стервой и суд, и казнь». «Нет, действительно, давай пойдем вместе. Уверен, что Бекетову эта идея понравится». «Лично я решил отправиться на свою батарею», — как можно спокойнее произнес Гродов, чтобы не выдавать нахлынувшего на него раздражение. «Считаю, что мое место в этой войне определено самой судьбой». «Смотри, капитан, как знаешь...» Терезия погасила недокуренную сигарету, налила себе еще немножечко коньяку и тут же выпила. «Только допрашивая меня по поводу того...» Собираюсь ли я пристрелить твою бывшую любовницу, и не будет ли меня мучить при этом совесть? Помни, ты такой же офицер контрразведки, как и я. А теперь все, обо всем сказанном и услышанном забыли. Самое разумное, что мы способны сделать. Ну, слава богу, что ты заранее отпускаешь мне этот, пока еще не совершенный грех. Ты давно куришь? Терезия коротко призывно рассмеялась. «Если это вообще можно назвать курением, — пожала она плечами, только — только-только учусь, хотя терпеть не могу ни дыма, ни самого вида курящей женщины». «Кто-то из инструкторов развед школы натаскивает, чтобы не ощущала себя белой вороной в аристократических салонах. Баба такая прожженная, где ее только выискали» обучает, как вести себя в интеллигентном обществе, как держать себя в рабочей среде и наоборот, как преподносить свои прелести, играя уличную девку. Честно говоря, получается у меня все это плохо, инструкторша мною недовольна. Поскольку я происхожу из-за дунайских казаков, то и псевдоним мне дали «казачка». Так вот, инструкторша эта произносит мой псевдоним на украинский лад «казачка», но разделяя его так, чтобы выделялось слово «коза». Зато полковник тобой доволен. Хвалил, мол, и стреляет хорошо, гранаты мечет почти что по-мужски. Когда-то я вместе с отцом, а затем и с мужем, на охоту в плавни ходила. Так что к оружию привычно. Отец всегда говорил мне, что ты за казачка, если за оружие взяться не смеешь, а потому учил». Женщина намерена была хоть немного проводить Дмитрия, но пока они спускались с третьего этажа в подъезд, где-то поблизости послышался мощный вой сирены. Правда, прозвучал он слишком запоздало, потому что сразу же после него начался налет. И едва Терезия успела произнести «Не волнуйся, обычно они бомбят только порт и ту заводскую часть города», как румынский штурмовик появился прямо над улицей, на конце которой располагалось общежитие. Пройдясь пулеметной очередью по крышам домов, первые две бомбы он метнул на территорию флотского гаража, расположенного буквально в двухстах метрах от того места, где, притаившись под крылечным козырьком, застыли в объятиях друг друга комбат и казачка. «Может, мне и в самом деле пойти за линию фронта вместе с тобой?» — спросил Гродов. «Признайся, что сказал это, не подумав хорошенько над тем, что говоришь. Какой из тебя румын? Тебя сразу же раскусит. Я могу находиться там нелегально или же выдавать себя за русифицированного молдаванина из Тирасполя. Даже думать об этом не смей!» Появились в голосе Терезии какие-то суровые, но в то же время материнские нотки. «Ты неплохой солдат, однако создан для десанта и плацдармов, а не для открытой работы в тылу врага. Странно, буквально несколько минут назад ты угрожала, что сама подашь полковнику идею направить меня за линию фронта». «Но я же не думала, что ты настолько глуп, что воспримешь мои слова всерьез», — огрызнулась казачка. А как прикажешь воспринимать твои слова относительно того, что я создан для десантов и плацдармов, а не для... Как хочешь, так и воспринимай, но на всякий случай запомни, что я всего лишь повторяю сказанное недавно самим полковником Бикетовым. Даже так? Странно. Такой оценки от Бикетова и я не ожидал. Но говорит-то он все-таки правду, комбат, вот в чем дело. Тогда это действительно серьезно.